Глава 10. Путешествия и поездки А теперь несколько слов о путешествиях. Если вам удалось добиться того, что члены вашей семьи чувствуют определенные обязательства по отношению к вам, будьте уверены, они никогда не захотят оставить вас дома, когда сами отправляются путешествовать, особенно если вы еще раньше сумели продемонстрировать им свои хорошие манеры и поведение в поездках, о чем я уже писала в одной из предыдущих глав. Существует много способов передвижения – пароходы, поезда, самолеты. Однако некоторые из них просто ужасны из-за непереносимого шума и отвратительного запаха. Конечно же, вы всеми силами будете сопротивляться, когда вас будут сажать в специальную кошачью корзинку или клетку для путешествий, хотя вы уже знаете, что вас берут в поездку. Ведь все мы подвержены клаустрофобии и не можем долго переносить пребывание в тесном замкнутом пространстве. Однако, если вы достаточно умны, то постарайтесь перебороть в себе эту неприязнь и воспользуйтесь предоставленной вам безопасностью на время поездки, памятуя, что эта мера предосторожности вам же на благо. Подумайте только, если вы сами не можете выбраться наружу из корзинки, то ведь никто другой тоже не сможет забраться вовнутрь. В ней вы будете находиться практически в такой же безопасности, как мышка в своей норке хотя вам, может быть, и придется провести какое-то время в багажном отделении. Кроме того, никто не сможет хватать вас грязными руками или же тискать и всячески примучивать. Поэтому игра стоит свеч, и я не советую вам оставаться дома. Соглашайтесь, независимо от того, во что они захотят вас посадить, в плетеную корзинку, кошачью клетку или же небольшую ручную сумку. Это не тот случай, когда нужно проявлять свой характер и капризничать. И еще. Вам следует также хорошенько запомнить, что во время путешествий люди должны соблюдать многочисленные правила и инструкции, которые придумали не они сами, а кто-то другой. Поэтому, если вы хотите ехать с ними, то счастливого вам пути. Но только ведите себя при этом тихо и спокойно, И не возникайте. А вот когда вам выпадет случай сопровождать их в поездке на автомашине, постарайтесь, если сможете добиться их согласия, забраться на заднее сиденье. И тогда вы получите прекрасный обзор и будете наслаждаться пробегающими мимо живописными окрестностями и видами. Добиться этого не так уж и трудно. Чтобы приучить их выполнять ваши желания, когда они возьмут вас в первую поездку, вам просто не следует впадать в истерику и устраивать сцены. Если же поездка окажется довольно продолжительной, и они остановятся и выпустят вас сделать вы сами знаете что, запомните, что это не тот случай, когда можно сыграть с ними злую шутку и избежать от них. Кстати, во время поездок вы можете даже научиться устраиваться на спинке сидений и лежать так, прижавшись сзади к спине водителя или кого-нибудь из пассажиров. Это даст вам дополнительную опору и комфорт, а также чувство близости, товарищества и сопричастности. Но разве можно придумать что-нибудь более восхитительное для поездок в автомашине?